есть, но не скажешь, что есть. Нет, но не скажешь, что нет. Думай о людях, впавших в нищету. Так создан наш мир. Ты есть и достаток есть, какой ни на есть. А нет ничего, значит, нет. Свой век протянешь ни с чем размышляя о своей греховности только искры одни переполнили бездну неба пламяющий ад нет для грешных другой дороги как это вымолвить страшно он оно камати годы жизни неизвестным печальна жизнь удел Печальный дан нам, смертным всем, Иной не знаем доли. А что останется? Лишь голубой туман, Что от огня над пеплом встанет в поле. Фудзивара Окикадзе. Десятый век. Кого избрать в друзья на этом свете? Быть может, верную сосну в Втакасага, но это ведь не друг моих времен далеких. Таких друзей, увы, давно уж нет. Мацо Басо, 1644-1694 годы Паник головой до земли, словно весь мир, Опрокинутый вверх дном, придавленный снегом бамбук. «Осень уж пришла!» — шепнул мне на ухо ветер, подкравшись к подушке моей. Тоненький язычок огня застыло масло в светильнике. Проснешься — какая грусть! И осенью хочется жить этой бабочке. Пьет торопливо с хризантемы росу. Запад, восток — Всюду одна и та же беда. Ветер равно холодит. Мы не будем далее воспроизводить шедевры японской классики. Читатель сам может обратиться к полюбившимся ему источникам. Здесь нам хотелось бы еще раз подчеркнуть мысль, на которой мы уже наталкивали читателя перед началом цитирования. А. Мы и они имеют много общего. Б. Мы и они сохраняют различия. Со временем в общении с другими народами эти различия размываются, нивелируются. И хотя они полностью не исчезают, их антагонистический характер притупляется. Отсюда вытекает один главный вывод. Надо общаться. Глава пятая. Психология японского менеджмента. В настоящей главе речь идет об управлении. Подбирая заголовок, мы встали перед проблемой. Какое употребить здесь слово? Русское управление или японское K-A? Однако после некоторых раздумий мы не взяли ни то, ни другое, а остановились на английском слове «менеджмент» в его американском смысловом наполнении. Дело в том, что управление в современной Японии понимается как сплав классических концепций американского менеджеризма и японского традиционализма. Поэтому термин «менеджмент» здесь будет вполне уместен. Сами японцы, когда они ведут речь об управлении, также употребляют этот термин. Первое. Особенности японского менеджмента Английское слово «управление» происходит от корня латинского слова «manus» – «рука». Первоначально оно относилось к сфере управления животными и обозначало искусство управлять лошадьми. Позже это слово перенесли в сферу человеческой деятельности и стали обозначать область науки и практики управления людьми и организациями. Японцы, считая себя учениками американцев, внимательно изучили все известные концепции менеджмента и построили для себя свою собственную. Теория и практика управления включают в себя два взаимосвязанных пласта – социально-экономический и социально-психологический. Применительно к конкретному государству или региону, Оба эти пласта пронизываются этнопсихологической спецификой. Таким образом, по своей структуре теории и практики управления выступают как наука и искусство, обладающие единством, несмотря на различия условий, в которых они проявляются. По своему же содержанию эти отрасли науки и практики все по тем же причинам различны.